Глава 45 Внутри царил прохладный полумрак. Пустое пространство Нефа было освещено лишь огоньками нескольких поминальных свечей, горевших перед статуей Богородицы и сиянием бронзового алтаря. Ровные ряды деревянных скамей были пусты. Ни звука, никаких признаков присутствия, кого бы там ни было. Томас осторожно прошел вперед, стесняясь гулкого стука своих шагов. Он ощущал знакомую смесь благовейного восхищения и беспокойства, которое неизменно вызывало у него нахождение в церкви. На этот раз это чувство было усилено ожиданием предстоящей встречи. Томас мог только гадать, что скажет ему этот загадочный священник. Сделав глубокий вдох, он ощутил аромат ладана и воска свечей, а затем направился по боковому проходу к алтарю. Там Найт остановил свое ограждение, подавив желание опуститься на колени, после чего прошел в дверь. Коридор вел в крохотную изницу, где также никого не было. — Есть тут кто-нибудь? — откликнул Томас. — Монсеньор Петро. Тишина. Увидев углу узкую лестницу, Томас поднялся в жилые покои священника, состоящие из одной маленькой комнаты с плитой и умывальником. Туалет находился в конце коридора, ведущего в ризницу. В спальне не было верхнего света, а настольная лампа оказалась такой слабой, что помещение тонуло в тусклом медно-оранжевом сияне. Томас обвел взглядом скудную обстановку. Отец Маккензи, поищи ночью на носки, когда рядом никого нет. Его взгляд упал на книгу гимна Вселенной Пьера Те Яра де Шардена. Знакомое название, текст на английском. Одна из книг Эда. Раскрыв ее наугад, Томас увидел абзац, отмеченный вертикальной чертой, проведенный карандашом, и стал читать. Да будут благословенны. Твердая материя, голая земля, упрямый камень вы, которые уступают только силе, вы, кто заставляет нас трудиться, чтобы мы могли есть. Да будут благословенны опасные материи, бурное море, неукротимая страсть, вы, которые, если мы вас не обуздаем, сожрете нас. Да будут благословенные высшие материи, непреодолимый поступь эволюции, новорожденная реальность, вы, которые, постоянно разбивая наши умственные представления, заставляете нас идти вперед и вперед в поисках истины. Раскрыв фронтиспис, Томас прочитал вслух имя автора, француз иезуит начала XX века. «Странно и очень тревожно», — подумал он, Эта убежденность, странный упорный мистицизм, особенно на службе такому конкретному предмету, материя, какая ведь в католицизме воспевает ее». Томас задумался, вслушиваясь в тишину, мысленно возвращаясь к тому, что сказал отец Пьетру. Судя по всему, он был знаком с Сато, хотя называл его Танакой. Смерть Японца, по-видимому, все изменила. Почему? Крик, разорвавший тишину! Долгий протяжный вой, скользнувший вверх по ступеням откуда-то издалека, заставил Томаса вскочить на ноги и увлек его к лестнице волной ужаса и отчаяния.